Миг губернатора К этому мигу очень хочется поставить эпиграф из старой советской песни «Есть только миг, за него и держись». Еще хочется вспомнить старый анекдот, когда летчик Беленко, предатель родины, угнал свой миг в Японию. Появился слоган аэрофлота «В Японию мигом». Но история наша немного под другое. Про то, как Борис Немцов зашел наверх своей политической карьеры и стал фактически и о премьера был дел. А сначала-то, сначала было все совсем не так. Сначала, видимо, фантастические, фантастические похождения Бориса Фимовича Немцова, по его собственным словам, начались с того, что, будучи призван в армию, он сказал сержанту, что на зарядку вставать не будет, потому что ее не любит, а он лучше лишних 20 минут поспит. По сравнению с сержантом в этот миг, змея, которая убивает плевком в глаз, это была такая скрипичная музыка Вивальди. Когда сержант нашелся, что сказать, потому что вокруг стояла рота и с наслаждением наблюдала, сержант решил проявить великодушие и сказал, что у Немцова есть шанс всю службу не вставать на зарядку. Это подтянуться сейчас на турнике больше, чем он, сержант. Другой шанс – это подтянуться меньше. И тогда все шесть месяцев учебки он будет ходить только на карачках. Вот только гусиным шагом. Причем ходить он будет только из сортира на кухню и обратно. Но не для того, чтобы есть, а для того, чтобы мыть. Сначала кухню, потом сортир, а завтра по новой. И вот они, окруженные восхищенными болельщиками, зарядка для этой роты была на 10 минут отложена, пошли к турнику. Сержант снял маечку, чтобы было лучше видно. Он сверхсрочник. Ему 24 года, он такой поджарый такой парень, решетка на животе, и он стал подтягиваться, и он подтянулся 23 раза. А это очень-очень слабо на самом деле для тех, кто разве что не профессиональный гимнаст, мастер спорта. И все сказали Немцову, что на карачках жить ему будет не сладко, нельзя ли попробовать на четвереньках. И мальчик сильный, но крупный, гимнасты не бывают крупные, свое тащить тяжело, подпрыгнул повис и начал подтягиваться. Он подтянулся 10 раз, 12, 15, на шестнадцатом он затрясся, как умирающий от лихорадки. То есть на восемнадцатом у него выкатились красные глаза и повисли на нитках отдельно от морды. На двадцатом у него пена летела изо рта. Он подтянулся 25 раз и упал, и после этого руками целый день не мог делать ничего. Хлебал он из миски через край. Следует заметить, что это версия Немцова, потому что у сержанта была своя версия прошлого, но мы ее здесь приводить не будем. Вы знаете, у власти и у народа, как правило, имеются две разные версии и прошлого, и настоящего, и будущего. Но вот мы не будем в это углубляться, а вот, короче говоря, вот уже перестройка, и вот уже Немцов, молодой, перспективный, либерал, симпатичный, кудрявый, назначен губернатором Нижнего Новгорода. Вот здесь начинается политический путь, как писал он сам позднее, провинциала в политику, ну почему же провинциала? Потому что явление Немцова в Нижний Новгород сопровождал такой малиновый звон. Но это не «Колокола», «Колокола» поснимали еще в 20-е года, 20 -го же века, когда он поинтересовался что-то, оказалось, что мужики громят витрины. Все? Нет, не все, только табачных магазинов. А в чем дело? А нету табака. Ну и народ озверел, курева нету. Понимаете, ну эпоха такая была на дворе. Таким образом, первые четыре дня губернатор занимался тем, что доставал курева. Когда появилась курево, исчез хлеб. Когда появился хлеб, исчезло мясо, и это уже надолго. Мясо не появилось, но зато исчезло масло. И вот эта вот титаническая борьба человека с роком зрелище наиболее излюбленное богами, по верованиям древних греков. И вот эта борьба была главным занятием губернатора Немцова, и тут объявили приватизацию. Немцов был на самом деле разумный губернатор, и решили приватизировать мелкие предприятия, то есть парикмахерские, грузовики и тому подобное, и устроили приватизацию. Приватизацию устроили, но, заметьте, уже ни у кого не было ни денег, ни вещей, ни еды, а тут приехал Гайдар произнести речь по поводу того, что приватизация – это прекрасно. Далее костюм Гайдара свидетельствовал о низком качестве помидоров и яиц в городе, которых кончились еще не все. Говорят, что это была последняя публичная речь Гайдара перед неподготовленным народом, в сущности в самом деле, ну, есть же понятие «кабинетный политик». Когда прошла приватизация, которая кончилась тем же, что везде, оказалось, что у города нет денег лет примерно на 200 вперед и не будет никогда, а в городе было авиапредприятие. Оно есть и сейчас. И тогда было приказано начать рыть через оборонку, потому что вообще-то истребитель МИГ стоит безумных денег. Таким образом заключили контракт со страной Индии, а Индия следует заметить, хотя страна нищая, Но армию иметь желает, но против Пакистана, которые мусульмане и которые желают иметь армию против Индии. И в Индии офицер квартиры обеспечен всегда и сразу, и зарплату получает приличную, и вообще белая каста. И когда индусы что-то покупают, они это эксплуатируют как могут. А вот правда, когда покупают лицензию, то что все, что собрано индийскими руками, разваливается очень быстро. То есть это еще на порядок хуже российского. То есть они задвинули в Индию партию мигов, и индусы в своих белых кальсонах собрались на площади и стали смотреть на небо, когда же прилетят миги, за которые они уже обещали заплатить, а там был только тибет и гадили птицы, потому что миги не доделать, потому что нет денег. И вот от всех этих дел Немцову приходит в голову хорошая гениальная мысль, потому что у Ельцина денег выбить невозможно, нельзя выбить то, чего дед. Немцов едет в местный истребительный полк, И говорит командиру полка, что сейчас они летят в Москву, потому что, по имеющимся сведениям, дедушка сейчас в Кремле, тресв, добр, и у него есть некоторая подкожная сумма, которую нужно молниеносно использовать. По телефону эти вопросы не решаются. То есть у Немцова буквально час времени, вот за час только мигом и можно долететь. Командир полка отлично знает, как в армии хлопотно списывать разбитого губернатора. Это замучишься собирать бумаги и заполнять отчеты. Он всячески отбрыкивается, Немцов уверенно называет полковника генералом, его сажают в кабину на заднее место, велят ничего не трогать, Не могут найти на него комбинезон по росту, потому что вообще стандартный летчик 175, а там где-то 190, но нет противоперегрузочного костюма. Так что на него просто поверх костюмчика наделись старенький комбинезончик, и так он и полетел. И поскольку это было задолго до полетов Путина на истребители, плавания на подводные лодки и так далее, то как-то пресса это особенно не рекламировала. Из этого не была сделана пиар-акция. То губернатор полетел мигом, и полетел, и прилетел явился в Кремль, и действительно дедушка у себя, и вот он идет, и спотыкается об чью-то выставленную ногу, и слышит дружелюбный смех, это была выставленная нога Березовского. Заметьте, Березовский еще не опальный, он еще в полной силе, он еще олигарх, он еще председатель Совета Безопасности, он еще варвик-делатель королей, а рядом с ним Глушков который, заметьте, начальник аэрофлота, а вовсе даже никакой ни вор, ни преступник, ни беглец, ни которого требуют выдать, два совершенно лояльных гражданина и прочее. И они спрашивают, из какой-то задницы, из какой-то пожарной бочки выбрался Немцов. И Немцов смотрит в зеркало, которое есть, и видит, что в самом деле... Понимаете, какая история? Когда летчик-истребитель сажает самолет, у него где-то пульс за 150 и давление за 200... Потому что таковы нагрузки, не физические, а психологические, которые рядом сопереживают. А кроме того, он в этом полете сильно потеет. Летчик, когда садится, истребит из шлема, вливает полстакана воды, потом меняет белье. Таким образом, у Немцова мокрый костюмчик, который был под комбинезончиком, который пропотел. И в таком костюмчике к дедушке являться просить денег нельзя, потому что не поймет, «Что вы без меня делали?» – говорит Березовский. Звонит куда-то, велит привезти костюм и начинает раздеваться. «А что ты раздеваешься?» – спрашивает Немцов. «То, что пока он привезет, ты наденешь мой. Нет-нет, трусы не снимаю, без трусов сидеть не буду. Вот я газету положи туда за место подгузника, трусы оставь свои». Глушков ему дает носки и галстук. Ну, ботиночки немножко маловаты, но кое-как ничего. И когда он заходит к Ельцину, «ты что-то вроде как-то немного подрос», – говорит Ельцин. Все, руки там торчат из рукавов и прочее. Вот, говорит Борис Николаевич, мы миги продаем индусам. Вот это дело хорошее, продавайте. Вот только доделать немного надо, вот вот и доделайте. Вот только денег надо немного, 60 миллионов, чтобы доделать. Так а вы их продайте. Так, так сначала доделать надо. Так доделайте. Короче говоря, Немцов понимает, что дедушка не в фазе. Говорит, Борис Николаевич, устал сегодня, страшно. Вот самолетом прилетел. Каким самолетом? Мигом. Мигом, говорит Ельцин, а что-то у тебя голова мокрая. Я думал, они с крышей. Борис Николаевич, а вот позволите вот немного. Короче, Немцов засаживает молодецкий стакан водки. Ельцин, глядя на него, делает то же самое. И таким образом они быстро взбодрили бюджет на 60 лимонов-гринов, чтобы доделать истребителей, которые продать Индии, которые все равно их разломают и так далее, и так далее. И Немцов выходит от дедушки абсолютно счастливый, слегка под шофе. И он натыкается на Потанина, то, что Потанин, наш умный, расчетливый олигарх, услышал, что Немцов вынимает из дедушки деньги. А эдак, знаете, на всех не напасешься. У каждого олигарха есть свой интерес до Ельцина, из которого можно вынуть деньги. Если каждый молодой губернатор начнет вынимать по 60 лимонов, так это что останется? Поэтому Потанин тут же приглашает Немцова к себе, тут же кидает его в бассейн, тут же оттуда сваливаются, как груши с дерева, какой-то урожай девиц, которым никто не предложил ни плавок, ни купальника. Вот Немцову дали плавки, а вот им, видимо, не дали плавок. Вот там они и свалились, и все это радостное действие запечатляется на телекамеру, и кассета кладется дедушке на стол, чтобы по многу Немцов не совался куда не надо и не сосал денег поперек олигархов. Далее следует по классике по товарищу Сталину, что делать будем, завидовать будем. А молодец все-таки, а, говорит Ельцин, истребители продают, и на самолете прилетел, и денег достал, и к девкам упал в бассейн. Нет, растущий политик. Вот так Немцов был назначен вице-премьером и до дефолта, до всеобщего удивления. До очередного витка большой ограбиловки, в которой как бы никто не был повинен, Немцов точно не был, оставался еще ровно год.